Глава третья. Новый дом и новые знакомства. Кабина лифта, до этого скользившая совершенно бесшумно и неощутимо, тренькнул, остановилась. Двери тихо распахнулись. «Двенадцатый этаж», — возвестил задорный девичий голос из микродинамика моих очков. «Твоя комната номер 1265, блок 16, направо по коридору». «Я скинула тебе маршрут и путеводитель к университету. Добро пожаловать, Даниил». Можешь обращаться ко мне, когда захочешь. Не буду тебе мешать знакомиться с соседями. Большое спасибо, Алина. Я поправил новенькие глазы очки, дополненные реальности, к которым еще не привык. Обязательно. Ты мне очень помогла. Тогда до встречи. И переключившись на внешние динамики. Кисы, пока-пока. Голос, управляющий общежитием, из кино затих, предоставив меня самому себе. Я вышел из лифта, поудобнее перевесил на плече объемную сумку с вещами осмотрелся по сторонам и скомандовал котам, стоящим столбиками возле моих ног. «Вперед! Смотреть новый дом!» Манчкины дружно мяукнули и подрусили следом за мной. Остаток пути на планету прошел в раздумьях и планировании возможных билдов и режима тренировок. Еще пару раз мы разговаривали с Ривом, обсуждая организационные вопросы. Точнее, он хвастался, что нашел, а скорее уговорил вступить к нам в команду лекаря, свою сестру, с которой я тоже был знаком довольно давно. Санька и нечастенько играли в паре Танк Хилл во всяческих ВР, ОР, МММ, ОРПГ. Так получалось уже четверо. Вера, как ее звали, соблазнила уступить к нам свою подругу-снайпера, играющую именно в экспансию и недавно покинувшую одну из мелких корпораций. Сам я хоть и предпочитал играть за крафтера, но вполне мог быть и штурмовиком, реальные навыки стрельбы позволяли. Да и в остальном отец мне многое рассказывал и показывал. И потом это я вполне успешно применял в бою. Короче, можно было сказать, что костяк команды подобрался. Так что мы договорились пересечься в Галанете сразу, как только я решил вопрос с заселением и верткапсулой. И вот тут меня ждал большой сюрприз. Долетел и состыковался с орбитальной гаванью транспортник-восход в штатном режиме. Спуск на поверхность планеты на космическом лифте был еще тем приключением. Может, те, кто часто им пользуются, уже не замечают этих неуловимых ощущений затяжного падения. Но нашей семье все это было в новинку. Вот мы и сидели в креслах, вцепившись в подлокотники, до полной остановки, под удивленным взглядом отчима. Ну да, ему-то было к подобному не привыкать. К слову, неопытных путешественников, опасающихся спуска, было большинство. Из всех пассажиров выделялось лишь процентов 20, сохранявших спокойствие. Остальные же ужимались в кресло в поисках опоры. Так или иначе, через полтора часа мы стояли возле станции космолифта, любуясь на планету, где нам теперь предстояло жить. Что я могу сказать о Екатерине? Она была белая, серьезно. Все обозримое пространство было покрыто слоем снега и сверкало под солнцем. Я, конечно, не дикарь и видел снег, даже дважды за свои 17 лет. Но на Женьке это была чрезвычайная ситуация, да и был он скорее грязно-серым и встал буквально через день. Здесь же снег лежал повсюду, где-то щищенный, где-то совсем нетронутый он был везде, и было холодно. Мы, конечно, закупили по совету друзей отчима теплые вещи, кохты, штаны и ботинки, но этого было реально мало, и даже меня очень быстро пробрало. Хорошо еще, что нас встречали все те же пресловутые друзья. Глядя на нас, дрожащих и забившихся в салон флаера, Олег и Артур, бывшие сослуживцы отчима, одеты его все то, что нам советовали, но не мерзнувшие а наоборот радовавшись такой погоде, дружно начали зубоскалить. Это еще лето, вот настанет зима, и тогда вы и узнаете, каков он генерал Мороз. Знакомиться с этим, несомненно, выдающимся полководцем меня особо не тянуло. Правда, выбора мне никто не предоставил. Куполами, поддерживающими комфортную температуру, на Екатерине накрывались лишь летние парки, предоставляя остальным жителям самим заботиться о своем обогреве. На деле все оказалось не так страшно, большинство зданий были связаны в комплексы, соединенные между собой теплыми крытыми галереями. Между ними на разной высоте основали юрки и флайеры с стоянками, для которых были оборудованы крыши всех строений. Но даже если ты захотел прогуляться пешком и попал в виду, разветвленная система наблюдения купе с контролирующим ее искином мгновенно отслеживала подобные вещи, оперативно вызывая нужную для помощи службу так что погибших от переохлаждения людей на очень холодной Екатерине было на несколько порядков меньше, чем на гораздо более теплой американской Атланте. Все это нам рассказали по дороге к выделенному отчему жилью, оказавшемуся хорошей пятикомнатной квартирой, куда уже доставили наши вещи. Артур также объяснил совет Рива по поводу снега. «Оказывается, летом на не Екатерине, несмотря на плюсовую температуру, снег не тает, потому что он вступает в реакцию с особым веществом, имеющимся в атмосфере, и капсулируется». Ученые до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет и продолжают изучать данный феномен. Но для обычной жизни нужно знать одно. Пока на градуснике выше нуля будешь есть снег, заработаешь понос. Ниже ничего тебе не будет. Ну а узнав про желтый, долго ржали и пояснили, что его много бывает в месте выгула домашних животных. Судя по скривившимся мордашкам мелких, даже до них дошло, отчего снег приобрел такой цвет. Новый дом всем понравился, мне в принципе тоже, хоть я и предпочитал уединение. В отличие от Женьки, где преподали мелкие городки и отдельно стоящие фермерские хутора, здесь люди сиделись плотно для удобства проведения коммуникаций, в частности отопления, работающего на геотермальных источниках, в обилии расположенных на небольшой глубине под землей. Я задержался в новых семейных апартаментах лишь на сутки, после чего отбыл в общежитии университетского городка, нагруженный подарками. Первым из них стала новость, что в общежитии мне будет предоставлено кресла, последняя разработка корпорации Уралтехнологии соединяющий вирт-шлем и массажный ложемент. Оно сдавалось университетом в аренду, но цена была неожиданно низкая. Денег, вырученных за продажу моей старой вирт-капсулы, хватило на оплату за все шесть лет, и еще осталось на новенькие очки дополнительной реальности. У меня были такие, в школе приходилось много ими пользоваться, ведь это было куда как удобно. Но поскольку я не гнался за модой, предпочитая их самостоятельно апгрейдить, то вид они имели весьма непрезентабельный. Показываться с такими в новом коллективе было не то чтобы стыдно, но и не особо приятно. А совсем обойтись без них тоже не представлялось возможным. Так что новейшая модель с интегрированными, направленными микродинамиками была заказана по каталогу и доставлена в течение каких-то пары часов. Следующим сюрпризом оказалось решение матери отдать мне Лялю и Пусю. Хоть близняшки тут же ударились в рев, она спокойно объяснила, что животные, пусть роботизированные, это здорово, но теперь в доме дроидов с откученными хвостами или вынутыми визорами она не намерена, и пока кое-кто не научится себе вести как следует и не ломать игрушки, особенно котиков Манчкины будут жить у меня. В борьбе между двумя парами мордашек одной заплаканной, а другой усатой, с отрывом победили усатые. И все потому, что слишком часто мне приходилось управлять им хвосты вместе с лапами, ушами и прочим. Рисковать застать свой следующий визит груду запчастей вместо дроидов, а затем потратить несколько дней на починку, я не хотел. Поэтому к Атофеи отправились и еще одну сумку. Вещей я решил много не брать, ограничившись комфортным минимумом. Все мои деньги сохранились, даже какая-то мелочь добавилась. Остатки после оплаты, аренды и покупок были педантично перечислены на мой счет отчимом. Так что налегке... Всего с парой сумок, причем одна из них была с котами, и стоял утром перед комендантом общежития. Мария Ивановна, как она представилась, была еще не старой и вполне симпатичной, но совершенно типичной ученой дамой. Видимо, работа в Рауманге даже на комендантов из завхозов накладывала неизгладимый отпечаток. Строгая юбка в пол, накрахмаренные белые блузка, волосы, собранные в пучок, и очки до реальности в тяжелой роговой оправе, да более напомнили мне нашу школьную заучиху старую деву, зануду и педанта. Куда делась вся ее чопорность, стоило из сумки показаться манчкином, уставшим сидеть в темноте и тесноте. Усатые хитрюги мгновенно были затисканы комендантшей. И сразу стало видно, что она еще в сущности, молодая девчонка, пытающаяся образом строгой учительницы накинуть себе лет. «Ух ты! Какие кисы!» Динамики в кабинете взорвал восторженный вопль. «Маша, скажи, что они будут жить у нас. Ну скажи, ну пожалуйста». Хм, прошу прощения. Пойманная закотатисканием девушка мгновенно выпрямилась, судорожно оправляя немного сбившуюся одежду и прическу. Даниил, знакомься, это управляющий общежитием Искин Алина. По всем вопросам можешь обращаться ко мне или к ней. Я подтвердил запрос на подключение к интерфейсу моих очков, всплывший перед глазами, давая тем самым Алине возможность обращаться ко мне, не используя динамики кабинета. Ты на Машу не обижайся, она всего год работает тут, вот и хочет казаться строгой и неприступной, но против котиков она бессильна, а тут еще такие лапочки. Вообще-то у нас с животными нельзя, комендант уже привела себя в порядок и немного успокоилась. Но я вижу, что это дроиды, а вы как студент факультета робототехники и несомненно имеете право держать учебный материал у себя в комнате, так что не вижу препятствий. Только помните, что за любые их действия ответственность несете именно вы. Манчкины, подвергшиеся незапланированному обтискиванию, при словах девушки о материале дружно спрятались за мои ноги, с опаской выглядывая с разных сторон. Наука моих сестичек явно пошла впрок их имитатору, научив опознавать опасность быть разобранными. Мария, заметив маневр хвостатых дроидов, обиженно вздернула подбородок и поспешила завершить беседу, выдав мне допуск в комнату 1265 и заявил, что все остальное находится там, а затем, чего нет, учащимся следует обращаться в установленном училищем порядке. После чего принялось перекладывать письменные принадлежности, показываешь, как она занята. Прямо имперская канцелярия, не меньше. Хмыкнув своим мыслям, я подходил с пола сумку и, махнувка, там отправился искать лифт. Судя по номеру, ехать мне предстояло на 12 этаж. Внимание на взрыкнувшую комендантшу я решил не обращать, в крайнем случае на разноцветных усатых-востатых диверсантов, пусть размягчают ее характер. Маркеры безошибочно вывели меня к стерилизованной под дерево двери блока 16. Она мягко скользнула в сторону, стоило мне подойти, и тут же закрылась за моей спиной. К вопросу сохранения тепла в жилых помещениях на Екатерине подходили со всей серьезностью. С первого взгляда новый дом мне понравился. Может, даже через шесть лет я уезжать не захочу. Просторный холл, в который выходили двери жилых комнат, небольшая, но напичканная техникой кухня и санитарно гигиеническая зона, включающая не только пару санузлов, но и душевую кабину, и даже ванну приличных размеров. Короче, все для комфортной жизни здесь имелось. И все это с учетом того, что если верить путеводителю, на территории университетского городка были столовые, где можно было очень дешево пообедать и поужинать, несколько бань, позволяющих волю попариться, А еще различные магазины, спорткомплекс, голотеатр и даже пара ночных клубов. Мне здесь уже нравилось. Дверь комнаты точно так же распахнулась передо мной пропуская и тут же закрылась. К вопросу сохранения тепла на Екатерине подходили всерьез. Это несмотря на то, что отопление в основной своей массе шло от геотермальных источников. Администрация планеты имела совершенно здравый подход. Сэкономил, значит заработал. Я против ничего не имел, да и внимания на это не обратил, занятый разглядыванием нового места жительства и соседа, в данный момент примеряющего одно из вирт-кресел. Комната мне понравилась с первого взгляда. Просторная, светлая, с блоком окна, по всю стену, она сразу показалась мне уютной. Не такой, конечно, как моя старая оставшаяся на в которой я вырос и обустроил по своему вкусу. Тут чувствовалась рука профессионального дизайнера, сумевшего в довольно ограниченное пространство писать несколько зон. Так, например, кровати убирались в стены и при желании могли трансформироваться в диваны. Верт кресла имели свой угол, где абсолютно не мешали, даже если один из нас будет в галанете. Также нашлось место для шкафа и небольшого столика, за которым можно было комфортно учиться, а при желании пообедать или разобрать, собрать дроида. Конечно, все для того, чтобы не отвлекать студента от главной задачи учебы, было сделано по уму. Высокий, почти на пол головы выше меня худощавый парень лет 17-18 Пружинисто поднялся с кресла, которое до этого тестировал, судя по распахнутому головокму настроек. У меня появилось ощущение, что мне опять повезло. Открытый лицо чуть стеснительной улыбкой светилось живым интересом, а в глазах мелькались смешинки. «Привет. Ты мой сосед?» В два шага оказавшись возле меня, юноша протянул мне руку. «Будем знакомы. Я Тихонов Сергей. НСР? Только непонцы могли в такие цвета котов покрасить». Последняя фраза предназначалась моим хвостатым дроидом, проскользнувшим вместе со мной в комнату и теперь сидевшим в своей любимой позе, столбиком. Они самые странные нации, тут ты прав, я пожал потянутую ладонь. Даниил, рыжий это пуся, а зеленая ляля. Они под имитатором, но довольно сообразительные. Ну-ка, поздоровайтесь. Каты синхронно кивнули, приветствуя нового знакомого. Сергей ухмыльнулся. Неплохо. Какой у них имитатор стоит? Я просто с детства программированием увлекаюсь. Он даже учиться пошел по этой же специальности. Средний ИИИ, 243 от твердо крупных. Как по мне, оптимально по цене качеству. Сам-то я больше к робототехнике тяготею, но пару-тройку скриптов написать могу. Я сбросил сумки на пол. Какую кровать занял? Левую. Правая стала быть твоя. Ну и такое же крест. Он махнул рукой, указывая на то, которое теперь будет моим. Я разложил вещи в шкафу которых хоть и было немного, но и им следовало определить свое место. К порядку меня еще отец приучил. Коты обжили выбранный ими угол, куда торжественно была установлена коробка с мягкой подкладкой внутри. Хвостатые, хотя и были дроидами, страсть с разным ящикам была тщательно прописана в имитаторе, делая их неотличимым по повадкам с живых. Закончив, я понял, что не прочь перекусить. Время уверенно приближалось к обеду. Сергей тоже был не против, предложил совместить приятное с полезным, то есть поход в кафе с небольшой экскурсией по территории городка. Дескать, навигация – это хорошо, но в посмотреть тоже лишним не будет. Логика в этом была, и пару часов мы просто бродили, руководствуясь указанием маркеров, осматривая все, что мог предложить нам университет. А этого оказалось немало. Спортивный комплекс, занявший подвал, цоколь и первые этажи трех общежитий, оказался громадным и был, наверное, рассчитан на посещение всеми студентами одновременно. Конечно, арены для пустотного шара в нем не было, все-таки он был не настолько большим, но вот поле для гравибола вполне поместилось, как и 150-метровый бассейн, и тренажерный зал с локально регулируемой гравитацией, и, конечно, беговая дорожка на три километра, кольцом охватывающая весь комплекс. Последнее меня обрадовало больше всего – За всеми этими волнениями, сначала с выпускными экзаменами, потом поступлением, а уж затем и переездом, я как-то подзапустил свою форму. А ведь раньше, хоть и бросил ходить в тир, занятиями спортом я не пренебрегал. И бег по утрам был шикарной возможностью восстановить тонус организма. Столь же капитально были оборудованы все общественные точки городка, включая голотеатр и клубы. Так что, вполне удовлетворенные, мы в хорошем настроении завалились такие в кафе, ибо желудки уже даже не намекали, а криком кричали о необходимости перекусить. Набрав полные подносы и устроившись за угловым столиком, отдавая должное местной кухне, обсудили увиденное. Как и мне, Сергею понравился спорткомплекс, так что довольно быстро договорились бегать по утрам вместе. Короче, беседа текла по обычному для парней руслу. Спорт, дроиды, ховеры, оружие, космические корабли. Разве что о девушках не упоминали? ведь знали друг друга меньше трех часов, пока в открытом и четком то окне головизора не запустили рекламу турнира в экспансии. Мой сосед поначалу совершенно не обращал на нее внимания, но стоило разучать словам о личном Искине, главном призе команде победителю, как у него проснулся жгучий интерес, но тут же угас, стоило лишь Сергею понять, что игра командная. Подобный всплеск не прошел мимо меня незамеченным. Заинтересовало... Конечно, за пару часов человека узнать невозможно, да и психолог из меня так себе. Но вот не чувствовал я в парне фальши и гнили. Сто миллионов – призовой фонд. Победители как минимум треть получат, а то и больше. Мне больше про Искин понравилось, и Сергей смутился, что кто-то заметил его порыв. Понимаешь, стать классным программистом без личного Искина невозможно. Просто потому, что человек не способен составлять логические связи настолько быстро и просчитывать результат. Точнее, это возможно, но очень медленно. И на отладку уходит огромное количество времени. А в паре с эскином вся рутина уходит к нему, а тебе остается лишь творить. Угу. Mm -hmm. Примерно понял. В том, что работать совместно с со эскином гораздо проще, я помнил еще со сколы. И полностью с тобой согласен. И разве за такой приз не стоит рискнуть и поучаствовать в турнире? Да дело не в этом. Я никогда не играл в экспансию, да и команды у меня нет. Видишь ли, я предпочитаю фэнтезийные игры. Сергей открыл молча из кружки. Последние года три я в Infinite Magic World гонял. У нас там даже гильдия своя была, ну в смысле нашего сектора. В топ-20 входили, между прочим, дети-паутины. Может слышал? Я кивнул. Одно время я тоже играл в IMW. Это была VRMMORPG пятого класса прошлого покорения, основанная на мире меча и магии. 25 миллиардов подписчиков, вывод игровых денег, кредиты, ОПН и прочее, прочее. И про эту гильдию я слышал. В АМВ было большое количество фэнтезийных антропомощных рас, причем как светлых, так и темных. Относительно, конечно. Никто не заставлял игроков совершать кровавые жертвоприношения, пытать НПС или вырезать деревни. Просто каждая народность причислялась к одной из двух глобальных фракций, свет и тьма. Они считались априори враждебными друг к другу. На самом деле там все было намного сложнее, и были даже гильдии, в которые входили игроки всех рас и фракций. Но не дети паутины. Это была монорасовая гильдия, состоящая только из высших эльфов и входящая в крупнейший светлый альянс «Лига Непорядка». И они были только под противостояние игрокам другой фракции, так называемая А — «Realm vs. Realm». Слышал, я кивнул, подтверждая. Я тоже играл одно время за гнома-артефактора, но не пошло, быстро бросил. Но дети уже тогда в топе висели. Но что поделаешь, гильдия — это важно. Я ушел из игры совсем... Сергей грустно улыбнулся. Пока еще в школе учился, времени хоть трудовно хватало. У нас же постоянные пиви замесы, тащили мы нещадно, до середины ночи порой замки держать надо было. Да и вообще все как в армии, вся жизнь по расписанию. Ну, так это ж прикольно. «Угу. И строгий лимит по виртуалу, если меньше чем на четыре часа в день заходишь, штраф. Он серьезно посмотрел мне глаза, а у меня сейчас приоритет и учеба, игра не сбежит. Полностью согласен, но ради такого приза. Я указал вилкой с наколотым куском котлеты в сторону окна головизора. Можно и поиграть. К тому же это всего на пару месяцев, ну, два с половиной максимум. Я так понимаю, ты меня агитируешь, было видно, что Сергей задумался. А смысл тебе брать в команду левого игрока? Видишь ли, команды как таковой еще нет. Есть некий костяк. Ты вообще знаешь, что такое экспансия? И я, дождавшись Кивга, продолжил: Посмотри, у нас есть реально сильная связка танк Хил. Это брат с сестрой, и они уже давно играют вместе. Я предпочитаю брать Билдкрафтера, но и пострелять при случае могу. И не безуспешно. У меня отец служил сначала в планетарной гвардии, затем в полиции. Так что я знаком и с оружием, и с приемом введения боя. Говоря все это, я устрел из кружек и яблок, которые мы взяли на десерт, схематичную линию. Теперь, кем ты играл, взяв нож, я положил его в этот ряд. За спайдер-эльф. Это такая помесь эльфа и паука, с возможностью выпускать паутины из рук, карабкаться по стенам, но прыгать там еще высоко. Прикольно. Это Рога, как я понимаю, диверсант-разведчик. И дождавшись, предыдущий кивка продолжил. Ну и отлично. В итоге мы имеем почти готовую и достаточно сбалансированную команду. Правда, нужны еще четверо, но тут у меня есть наметки на старых приятелей, да и Рива это который танк, вроде бы кого-то нашел. Месяц на боевое слаживание и вперед на врага. Хм... Знаешь, в принципе мне нравится, в глазах юноши опять плясали смешливые чертики. За неделю собрать пати и навалять гильдейцам подобное безумие по мне. Вот только потянули я в незнакомом сеттинге, не уверен. А вот это мы сейчас и проверим. Я нажал кнопку соединения, отвечая на вызов, пришедший на камлинг моих очков. Рива, здорово, богатым будешь, только тебе говорили. Давай через полчаса в экспансии все вместе, дело есть. Окей. Когда нужно, Санька понимал все на лету. Быстренько свалив грязную посуду в утилизатор и рассчитавшись, мы рысью кинулись в общагу Активировать вирт кресла, несмотря на то, что раньше я этого никогда не делал, было очень просто. И через пять минут, несмотря на обиженные мявы котов, снова остающихся в одиночестве, я уже был в так называемой личке, личном виртуальном пространстве аккаунта, обычно представлявшем собой комнату, которую можно было украсить различными призами из игр. Снова приветик. Задорный девичий голос застал меня врасплох. Жалко, твои кисы сюда попасть не могут. Алина, так ведь и до инфаркта довести можно. У меня-то искина нет. Извини. Ты просто так или тоже в экспансию собрался играть? А это запрещено. Ну почему? Просто я учитываю, кто сколько времени проводит в виртуале и при этом не занят учебой. И при злоупотреблении могу ограничить доступ. Но сейчас-то еще каникулы, так что вход свободный. Спасибо, что предупредила. А какой временной лимит? Просто мы хотим в турнире поучаствовать, а это и тренировка, да и сами схватки часа по два Хм. Давай сделаем так. Когда турнир начнется, сделай запрос на предоставление доступа на 6 часов в день в течение месяца. Подобные прецеденты были. Главный управляющий скин университета утверждал их при условии сохранения установленного ему уровня баллов по тестовым заданиям. А так обычно свободное время в виртуале я ограничиваю тремя часами. Спасибо, это будет весьма кстати. А сейчас загрузи экспансию, пожалуйста. Через несколько секунд я стоял на одной из стартовых площадок города, площади с плоским каменным возвышением посередине, от которой в разные стороны, словно паутина расходились улицы. Недалеко от меня оглядывался по сторонам игрок с ником Малхорн, цифрой 3, как показателя уровня и с лицом Сергея. Визуализация лица была доступна и всем функции кастомизации персонажа. Эти многие пользовались, создавая себе лица знаменитостей. Но было много и таких, как мой новый сосед, копирующих свои реальные черты. Что ж, мне проще. Не придется долго его искать, спросить ник, я как-то запамятовал. Оставалось только дождаться его сестрой, и можно было идти арендовать полигон с ботами. А может, и не стоило брать с места карьер, а посидеть где-нибудь и поговорить, познакомиться, так сказать. Несмотря на мой порыв позвать Сергею в команду, я лично понимал, что ровным счетом ничего о нем не знаю. «Привет, медведище!» На спину мне кто-то запрыгнул, заорав в ухо. «Ты скучал по мне?» Как в той поговорке говорится, вспомнишь и тут как тут. Я ухватил за руку наглую девчонку, резко повернулся, одновременно наклоняясь, и тут же выпрямился, подхватывая перелетавшую через меня пигрицу на руки. Та, вместо того, чтобы испугаться, зашлась с задорным смехом, одновременно начала брыкаться и рваться у меня из рук. Пришлось поставить ее на землю. — Верка, блин, когда-нибудь или я оглохну, или же приложу тебе об пол. На самом деле я был рад ее видеть, поэтому голос мой звучал не так строго, как хотелось бы. — Ты не смотри, что тут болевых ощущений нет. Я специально теперь в гости напрошусь. — Ой, да ладно тебе. невысокая и коротко подслеженная девица с серыми стального цвета глазами, небрежно отмахнулась от моих слов. — Я тебя не боюсь. Ты только обещаешь. А вот уж это добрый. Вот доведешь, узнаешь, какой я добрый, соглашаться не хотелось, но доля правды ее в словах была. За все время нашего знакомства я так ни разу и не проучил негодницу. Знакомься лучше, это Сергей, новый член нашей команды. А это Вера, верулентность, будущая спасительница наших задниц и по совместительству сестра Лива. Кстати, сам он где. Сейчас придет, я ему координаты уже скинула. Девушка внимательно разглядывала моего соседа, на что он реагировал с завидным спокойствием. «Ну, давай знакомиться. Ты, как я погляжу, раньше почти не играл в экспансию». «Да, я как-то больше по фэнтези», — Сергей аккуратно пожал протянутую ладошку. «Но когда пробовал играть, тот на калькуляторе билда подбирал себе экипировку, которую вполне могу приносить пользу команде». «Ты, если что, будет непонятно, спрашивай, чем могу, помогу». Верка степенулась, видимо, услышал сигнал пришедшего личного сообщения, поскольку открыла окошко чата, но очень быстро свернула. «Ага, вон не подходит, я кинула маячок». Действительно, нашу сторону, маневрируя между недавно появившимися в городе игроками, спешащими по своим делам, направлялась парочка, одним из которых, несомненно, была Рива. А вот второй, точнее вторая, ибо кастомизация ее скафандра довольно подробно подчеркивала анатомия женского тела, мне тоже показалась смутно знакомой. Но я никак не мог вспомнить, где ее видел. Верка, не удержавшись, кинулась к ним и тоже вступила высокоскоростной обмен информацией с подругой то есть начала трещать с огромной скоростью, что-то рассказывая, показывая и объясняя. Та да, и отвечала тем же, и, естественно, идти разговаривать одновременно они не могли. Поэтому я уже успел поздороваться с Ривой, познакомить его с Сергеем, и прикинуть, где лучше арендовать полигон с имитатором, на ближайший час другой, когда девушки соизволили к нам присоединиться. Так, мальчики, знакомьтесь, это моя лучшая подруга и классный снайпер Клэр, можно просто Таня. Подлетевшая к нашей мужской компании Вера с подругой на буксире тут же начала нас знакомить. «Риву ты знаешь, это Сергей, а вот это медведище. Я прекрасно понимал, что симпатичная девушка, которая привела старивой, Ривы, в реале может выглядеть совершенно иначе, однако здесь и сейчас она мне очень понравилась. Высокая, ростом почти с меня, стройная, с правильным, слегка скуластым лицом, аккуратным носом, большими синими глазами и полными чувственными губами». Тяжелая русая коса, переброшенная через плечо без соблазнительными, но агрессивными очертаниями скафандра, дополняла образ эдакой валькирии, воительницы древности, прекрасной и смертоносной. И в данный момент выражение ее лица менялось с приветливой улыбки на ненависть. «Ты не говорила, что никто его медведя кадьяк. «Да, мы как-то привыкли, медведь кадьяк, кадьяк медведь», вероятно ошарашенной вспышкой подруги попыталась оправдаться. «Да какая разница-то?» «Это он!» — девушка повернулась ко мне. «Из-за тебя все. А ты еще подруга называешься». Тяжелая коса свистнула в воздухе. С такой скоростью Клер развернулась и, вздернула подбородок, направилась к выходу с площади. «Блин, Тань, да что случилось-то?» Вера, как, впрочем, и все мы, реально не понимала причины подобного поведения. Ты можешь толком объяснить. Остановленная окриком Валькирия вновь повернулась к нам и указала на меня пальцем. «Он читер!» Из-за него меня выставили из небесных драконов как раз накануне большого турнира. Коза девицы, казалось, горели огнем праведного гнева. Две недели назад на карте джунглей в секторе epc 18434 j 37 он убил меня, используя УПИИ. Но ну, так может... Я на дереве сидел, под невидимостью. Он не мог меня заметить, а уж тем более убить. Хлер был полностью уверена в своей правоте. Это же упи, им даже крипа не пришибешь. А тут крит с мгновенным обнулением брони и ваншот в голову, это чит. Хочешь оставаться с ним, бога ради, а я пошла, мне даже стоять рядом противно. И Татьяна снова свистнул косой, в воздухе удалилась. Вера, метнул быстрый взгляд в мою сторону, кинулась за ней следом. А я вспомнил свой эпический полет на вершину ксенофикуса, Ханхары и надпись в небе. Эпическое убийство. Игрок Клер. Небесный дракон убит игроком козьяк. Оружие упи. Серия убийств Клер прервана. Да, как оказывается, тесная галактика. И очень в тему прозвучал удивленный голос Рива. И что это сейчас было?